Я вернулся домой около четверти третьего. Чуть-чуть опоздал, но не настолько, чтобы где ты был, я уже вся изволновалась. У меня на руке красовалась большущая ссадина. Джинсы порвались на одном колене, когда кто-то из старшеклассников налетел на меня и сбил с ног. Но я все равно чувствовал себя офигенно. Валерия не пришла на игру, но пришли две ее подруги. Одна из них сказала мне, что я нравлюсь Валерии, а вторая, что мне надо поговорить с Валерией, может сесть рядом с ней за обедом в столовой.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 Покажи свою руку. Подойди поближе, чтобы я лучше видела. Я подошел и показал маме свой боевой шрам. Пластырь не нужен, но обязательно промой ссадину и намажь неоспорином. А потом можно мне посмотреть телевизор? Пока нельзя. В доме нет электричества. Думаешь, почему я читаю, сидя у окна, а не за столом у себя в кабинете? О, так вот почему лифт не работает. Я поражен вашей дедукцией, Холмс. Это была одна из маминых литературных шуток. Одна из многих десятков, если не сотен. Причем только в нашем доме. Мистер Провенса говорит, что перегорели все пробки. Какой-то резкий скачок напряжения. Он говорит, что никогда в жизни не видел ничего подобного. Он уже вызвал ремонтную бригаду и надеется, что до вечера все починят. Но мне что-то подсказывает, что с наступлением темноты нам придется сидеть при свечах и фонариках. Терьё, подумал я. Ну, конечно, это был не Терьё, а та тварь. Мертва свет, вселившаяся в терью. Это она расколотила светильники на первом этаже, открыла почтовые ящики, а вдобавок еще и сожгла пробки во всем нашем доме. Я пошел в ванную за неоспорином. В ванной было темно, и я по привычке хлопнул по выключателю, чтобы зажечь свет. Привычка штука такая, неискоренимая. Я вернулся в гостиную, сел на диван и принялся намазывать садину с клизским гелем с антибиотиком, глядя в пустой экран телевизора и гадая, сколько может быть предохранителей в доме размером с наш, и сколько нужны энергии, чтобы сжечь их все. Мне надо было лишь свистнуть, чтобы позвать эту тварь. И если я ее позову, придет ли она к мальчишке по имени Джейми Конклин? Не слишком ли непомерная власть для ребенка, который еще три года не сможет получить водительские права? «Мам!» «Что, я уже достаточно взрослый, чтобы встречаться с девушкой?» «Нет, милый», — отозвалась она, не отрываясь от рукописи. «А когда можно будет?» «Я считаю, лет в двадцать пять». Она рассмеялась, и я рассмеялся вместе с ней. «Может быть, — подумал я, — когда мне исполнится двадцать пять, я позову Террио и велю принести мне стакан воды. Хотя, наверное, лучше не надо. Все, что оно принесет, может быть ядовито». Может быть, просто так, по приколу, я велю ему встать на голову, сделать шпагат или пройтись по потолку. Или, может быть, я его отпущу, скажу, катись-ка ты, приятель. Конечно, для этого не обязательно дожидаться, когда мне исполнится двадцать пять. Я мог отпустить его в любое время, но не хотел. Пусть теперь он побудет моим пленником. Этот жуткий и темный потусторонний свет, неизведенный до положения светлячка, заключенного в банку. Посмотрим, как ему это понравится. Электричество включилось в десять часов вечера, и в мире вновь воцарился порядок.